Страница 720, 1873 год. Письмо 244-е Павлу Дмитриевичу Голохвастову, 1873 год, января 12 Ясная Поляна. Я нынче только получил ваши книги, многоуважаемый Павел Дмитриевич, и не могу вас достаточно благодарить. Надеюсь, видеться с вами до тех пор, пока прочту то, что мне нужно в этих. Долго ли вы пробудете в Москве? Есть ли надежда увидать вас в январе? Дай Бог вам успеха в вашей работе, примечание второе. Так часто приходится говорить неискренно эти слова, что мне хочется особенно подчеркнуть то, что я от всей души интересуюсь не только вашими трудами, но и всей вашей умственной деятельностью, которая имеет большую будущность. Я вас не зову к себе теперь, если не поздно будет в феврале, потому что я всю зиму нынешнюю нахожусь в самом тяжелом ненормальном состоянии, Мучаюсь, волнуюсь, ужасаюсь перед представляющимся, отчаиваюсь, обнадеживаюсь и склоняюсь к тому убеждению, что ничего, кроме муки, не выйдет. Примечание третье. Надеюсь, к февралю успокоится, а теперь я себе так не сносен, что другим должен быть невыносим. Так, пожалуйста, напишите свои планы на следующей неделе. Я по ним соображусь. А свидеться и сблизиться с вами мне очень хочется. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Голохвастов прислал книги о Петре I и его эпохе. Второе. Голохвастов занимался изучением русского стиха. Третье. Роман из эпохи Петра I. Конец примечаний.